В тот день, когда она отчитывала его за это сопереживание, Бенджамен пообещал исправиться, запереть мир и свою боль в шкаф и измениться. Она замахала на него руками. «Да нет же, я не хочу, чтобы ты менялся. Я хочу, чтобы ты оставался таким, какой ты есть. Это ты меня и убивает, твои бесконечные метаморфозы». На что он ответил, «Прекрасно. Я тоже хочу, чтобы ты оставалась такой, какой я есть». Они рассмеялись. Она любила его. Как только она отвяжется от Барнабе, отправится прямо к Бертольду, хирургу, потом засунет между ног полотенце и сразу домой. Плевать ей на Барнабе. Она встала. «Жили, я не хочу, чтобы ты показывала фильм Иова!» Остановила ее даже не просьба, а тон, которым она была произнесена. «Скачок в тридцать лет». Пронзительная ненависть. Барнабе уточнил. «Не надо!» «Так, началось. Зачем же тогда было спасать зебру? Ведь именно там состоится показ». «Показ не состоится. Можешь мне поверить. Я спас зебру, чтобы вы разместили там фильмотеку Иова. Я обещал Матиасу, что я вам помогу. Я выполнил обещание. И не от нечего делать скажу я тебе». «Пусть Иов отдает свою фильмотеку кому пожелает, хотя я, как наследник, мог бы оспорить это решение. Но взамен я хочу, чтобы показ его уникального фильма не состоялся. Вот и все. И он не состоится». Жили не ответила. Он добавил, «Услуга за услугу». Она по-прежнему молчала. «Если ты станешь показывать этот фильм, Жили, ты пожалеешь об этом с первых же кадров». Она смотрела в зеркало. «Выходи, Барнабе, давай поговорим». «Нет, я останусь на месте, а ты будешь слушать». Она вздохнула и, присев на подлокотник дивана, стала слушать. Столько лет его не видела и так устала уже слушать его, да и от него самого тоже. Барнабе или воплощенная ненависть к деду. Это кусающаяся ненависть невзрослеющих подростков» посвятить всю жизнь бесконечному сведению счетов с ненавистным предком, жить как бы под копирку его жизни, но только наоборот, кантоваться в парижской квартирке, в то время как все думают, что ты расположился в шикарном отеле, связать всю жизнь с этим ненавистным стариком, понимая, что загнешься от собственной никчемности без поводка этой ненависти, ненависти к деду. Эдип в квадрате, весьма занимательно для психоаналитика. Но глубоко безразлично для Жили. Она выразила это по-своему. Двадцать лет, как я тебя не видела, барнабу. И двадцать лет, как ты перестал меня удивлять. Нет, это ты меня видела. Не далее, как вчера, у зебры. Ты видела меня и в больнице, когда приходила Клизль. Ты видел меня много раз, но ты не узнала меня. Вот как. «Вот видишь, я еще могу тебя удивить!» Она молчала. «Лизль тоже видел меня за несколько минут до смерти. И Иов, и Рональд де Флорентис, этот ненасытный коллекционер со своими вечными букетами. И ты. Вижу тебя как сейчас. Ваш взгляд скользил по мне. Я был для вас никем. Даже для Лизль. Да, я был там, когда она решилась отбыть в мир иной». «Я был там накануне, когда и ты там была, и я был там в день ее смерти. Бедная Лизль так и не узнала меня. И это она, которая так переживала, что я не пришел ее проводить». «Хорошенькая дельца», — подумала Жюли. Но его понесло. «Нет, мой идеал — не святой дух Жюльетта. Мой идеал — это никто», — он повторил. «Никто! Nobody!» «Нингейм», «Нисуно», «Ниманд», «Кангай», «Персона Жюльетта», «Маска». «От того, что вы меня не видели, не лицезрели, вы потеряли меня из виду. Но я-то здесь, невидимый осязаемый. Я брожу по улицам, заглядываю в театры и больницы. Я смотрю». «А Матиас?» Матиас перестал меня замечать, едва мне три месяца исполнилось. Матиас видит только новорожденных. В плаценте его памяти я навсегда остался одним из новорожденных, вылитый папа Иов, фиброма, доброкачественное новообразование. Она встала. Не показывай этот фильм, Жюли. Но это Сюзанне решать. Теперь это прежде всего ее касается. Нет, тебя, тебя и меня. Я помешаю этому показу. Так старается, чтобы я спросила его, что такого в этом чертовом фильме. «Подумала она. И все ради удовольствия ответить, что меня это не касается». «Да мне плевать, Барнабе. Плевать с высокой башни. Она направилась к двери. «Я поговорю с Сюзанной и остальными», — пообещала она. «Если хочешь участвовать в разговоре, приходи». Она обернулась. «Приходи. Сегодня вечером. В бинтах или без, человек-невидимка. Мне все равно». Она уже стояла на пороге, когда он крикнул ей вслед. «Куда ты?» «Делать аборт».